Утро 21 августа было таким же ослепительно ясным, как все предыдущие за две недели этого периода летней жары. Из окон замка Верхний Шалоньер, обращенным к детам Вереском волнистым холмам, оно казалось спокойным и мирным, ничто в нем не намекало на суматоху полицейских опросов, которая уже в этот час завладела городком Эгльтоном в 18 километрах от замка. В халате, наброшенном на голое тело, Шакал стоял у окна в кабинете барона, заказав ежедневный утренний разговор с Парижем. Его любовница спала наверху после очередной ночи яростной близости. Когда его соединили, он произнес обычное «Говорит Шакал». «Вальми слушает», — ответил хиплый голос на другом конце. «Дело опять завертелось. Нашли автомобиль. Он слушал еще две минуты, один раз прервал говорившего кратким вопросом. С прощальным мерси он положил трубку и стал нашаривать в карманах сигареты и зажигал. Было ясно, что новое известие меняет его планы, хочется ему того или нет. Он думал пробыть в замке еще два дня, а теперь ему придется выезжать, и чем скорее, тем лучше. В этом телефонном разговоре ему не понравилось и кое-что другое чего никак не должно было быть. Сначала он не придал этому значения, но пока курилась сигарета, ему неотступно сверлила голову одна мысль. Догадка пришла сама собой, когда он докурил сигарету и выбросил окурок на дорожку через открытое окно. Не успел он начать разговор, как в трубке что-то щелкнуло. За три предыдущих разговора такого не случалось ни разу. В спальне стоял второй аппарат. Но Колет, когда он уходил, наверняка крепко спала. Наверняка. Он повернулся, проворно взлетел по лестнице, бесшумно ступая босыми ногами, и ворвался в спальню. Трубка уже покоилась на рычажке, но шкаф был распахнут, три чемодана валялись на полу, и все они были открыты. Рядом лежало его кольцо с ключами от чемоданов. Баронесса, стоявшая на коленях среди этого погрома, подняла на него широко открытые и немигающие глаза. Вокруг были разбросаны тонкие стальные трубки. полые концы их были открыты, тут же валялись затычки из мешковины. Из одной трубки выглядывал задник оптического прицела, из другой рыльцы глушителя. Когда он вошел, она с ужасом разглядывала предмет, который держала в руках. Это был ствол и казенник винтовки. Она медленно поднялась, выпустив ствол, который с лязгом упал посреди других деталей. «Ты хочешь убить его?» – прошептала она. «Ты один из них, из УАЗ. А это винтовка. Ты хочешь убить Деголя?» Молчание шакала уже было ответом. Она бросилась к дверям. Он без труда перехватил ее и через всю комнату швырнул на постель. Три быстрых шага, и он был рядом. Пружины подбросили ее на скомканных простынях. Она открыла рот, чтобы закричать. Удар слева в сонную артерию задушил крик. Схватив баронессу левой рукой за волосы, он перегнул ее через край кровати. Последнее, что она успела заметить, был узор на ковре. И тут сокрушительный удар справа, ребром ладони, обрушился сзади ей на шею. Шакал подошел к дверям и прислушался, но снизу не доносилось ни звука. Эрнестина на кухне в глубине дома, как обычно, готовила на завтрак булочки и кофе. А Луизону скоро отправляться на рынок. К счастью, старики были глуховаты. Он уложил детали винтовки в трубки, а трубки в третий чемодан кормейской армейской шинели и грязной одежде Андре Мартена и похлопал по подкладке, чтобы убедиться, на месте ли документы. Затем запер чемодан. Второй чемодан с одеждой датского пастора Пера Йенсена также был открыт, но его содержимое не трогали. В ванной рядом со спальней он потратил 5 минут на умывание и бритье. Он вооружился ножницами и следующие 10 минут занимался тем, что укорачивал свои длинные белокорые волосы, приподнимая их гребешком на 2 дюйма. Затем он нанес на них столько краски, сколько понадобилось, чтобы превратить их в сидеющие волосы человека средних лет. Влажные волосы он в конце концов сумел уложить в прическу, поглядывая на фотокарточку в паспорте Йенсена, которую он поставил перед собой на туалетную полочку. В заключение он вставил серые контактные линзы. Он тщательно стер с раковины следы краски, собрал бритвенные принадлежности и вернулся в спальню. Но голое тело подле кровати он не обращал внимания. Когда он закончил сборы, было около восьми, и с минуты на минуту должна была появиться Эрнестина с утренним кофе. Баронесса старалась держать их связь в тайне от прислуги, Старики души не чаяли в бароне, когда тот был еще мальчиком, а позже главой дома. Из окна он увидел, как Луизон на велосипеде проехал по широкой дорожке к воротам поместья и корзина подпрыгивала у него на багажник. Тут Эрнестина постучала в дверь спальни. Он замер. Она постучала еще раз. «Госпожа, ваш кофе!» прокричала она через закрытую дверь. Шакал решился и сонным голосом громко произнес по-французски. «Оставь снаружи. Мы возьмем, когда встанем». По ту сторону двери Эрнестина изобразила ртом безукоризненное «О!» «Стыд и срам! Подумать только!» «Да еще в спальне хозяина!» Она поспешила вниз, чтобы разыскать Луизона, но тот уже укатил. И ей пришлось удовольствоваться кухонной раковиной, перед которой она долго распространялась об испорченности нынешних нравов, совсем, совсем не таких, как, как во времена старого барона. По этой причине она не услышала, как чемоданы, спущенные из окна на перекрученной простыне, с мягким стуком плюхнулись в клумбу перед фасадом. Не слышала она и того, как дверь спальни заперли изнутри как безжизненное тело хозяйки вложили на кровати в естественной позе спящего человека, натянув одеяло до подбородка, как в спальне хлопнула оконная рама, когда седоватый мужчина присел на подоконнике и вслед за тем приземлился на лужайке, легко и осторожно спрыгнув вниз. Услышала она рев мотора, когда в гараже бывшей конюшни у стены замка завели хозяйки Рино, и из окошка судомойни мельком увидела, как автомобиль свернул на аллею, ведущую к воротам, и укатил прочь. Вскоре после завтрака Клод Лебель вернулся вертолетом в Париж. Как он позднее сказал корону, Валентен проделал работу на отлично, невзирая на ослиное упрямство этих чертовых крестьян. В утра он проследил путь шакала вплоть до Эггельтонского кафе, где тот позавтракал и теперь разыскивал таксиста, приехавшего по вызову. Тем временем он распорядился перекрыть все дороги вокруг Эгглтона в радиусе 20 км, и к полудню заставы должны были быть на местах. Учитывая статус Валентена, Алебель намекнул ему, насколько важно обнаружить шакала, и тот пообещал взять Эгглтон в кольцо. Маленький Рено несся по горной дороге от верхнего шалоньера на юг в сторону Тюля. Чакал рассчитал, что если накануне вечером полиция начала массированные поиски от того места, где нашли Альфу, то к рассвету следы приведут в Эгельтон. Бармен в кафе расскажет, таксист расскажет, и к полудню, если не произойдет чудо, полиция будет в замке. Пусть так, но они будут разыскивать Белокурова англичанина. Благо, он принял все предосторожности, чтобы никто не видел его в образе сидеющего пастора. Покони, однако, все равно будет следовать по пятам. Он гнал автомобильчик кратчайшим путем по проселкам, пока не выскочил на шоссе в 18 километрах к юго-западу от Эгглтона и в 20 километрах от Тюля. Он взглянул на часы без 20.10. Когда он исчез за поворотом, Со стороны Эгльтона показалась небольшая колонна машин. Она состояла из полицейского автомобиля и двух крытых фургонов. Колонна остановилась перед поворотом, и шестеро полицейских принялись устанавливать стальное заграждение. «Как это нет?» – орал Валентен на плачущую жену эггельтонского таксиста. «Куда он поехал?» «Не знаю, не знаю. Каждое утро он встречает на вокзальной площади поезд из Юселя». Когда нету пассажиров, возвращается домой, в гараж и чего-то там чинит. А если не возвращается, значит, нашел клиента. Валентен похлопал ее по плечу. «Хорошо. Не надо расстраиваться. Мы его подождем». Он обратился к одному из сержантов. «Пошли человека на вокзал и еще одного на площадь, в кафе. Номер такси ты знаешь. Как только он объявится, немедленно ко мне. Живо!» За 6 миль от Тюля... Такал сбросил в ущелье чемодан со всей английской одеждой и паспортом Александра Дуктана. Он хорошо ему послужил. Чемодан перелетел через парапет моста и с треском врезался в густые заросли на дне провала. Покружив потюлю и выяснив, где вокзал, он поставил машину на тихой улочке за три квартала, так чтобы она не бросалась в глаза, и оставшиеся полмили прошел пешком с двумя чемоданами и с саквояжем в руках. «Будьте добры. Один билет до Парижа. Второй класс, пожалуйста», — сказал он кассиру. «Сколько я плачу?» Он заглянул поверх очков в уютное гнездышко кассы. 97 новых франков. Пожалуйста. В какое время следующий поезд?» 11:50. пятьдесят. Вам придется обождать около часа. На перроне есть ресторан. На Париж с первой платформы». Шакал взял вещи и направился к контролю. Ему прокомпостировали билет, он еще раз подхватил чемоданы и прошел на перрон. На пути у него выросла фигура в синем. «Предъявите, пожалуйста, ваши документы». Жандарм из КРС был молод и пытался выглядеть солиднее, чем позволял возраст. Через плечо у него был переброшен автомат. Шакал снова поставил вещи и вручил ему датский паспорт. Жандарм перелистал его и не понял ни слова. «Вы датчанин?» «Простите?» «Вы? Датчанин?» Он постучал по карточке паспорта. Шакал расцвел и радостно закивал. «Датчанин!» «Да, да!» Жандарм вернул паспорт и кивнул в сторону перрона. С равнодушным видом он шагнул вперед, преграждая дорогу другому пассажиру, пропущенному через контроль. Луизон вернулся с рынка около часа, пропустив по дороге стаканчик другой вина. Жена, пребывавшая в расстроенных чувствах, поведала ему свою скорбную новость. Луизон взял дело в свои руки. «Я заберусь», — объявил он, — «и загляну в окошко». Поначалу у него вышли разногласия с лестницей. Она вела себя как заблагорассудица, Однако в конце концов ее удалось прислонить к кирпичной кладке под окном хозяйки на спальне И Луизон, пошатываясь, забрался наверх. Через пять минут он спустился. «Госпожа баронесса почивает», — объявил он. «Она никогда не спит так поздно», — возразила Эрнестина. «А вот сегодня почивает», — ответил Луизон, — «и не нужно ее беспокоить».